Эпизод 17. Выйдя от Надара, он минут 30 бесцельно бродил по улицам, словно решая, что же ему делать. Никаких вариантов не возникало. Любого из его знакомых могли вычислить в ФСБ, и тогда Резо могла ждать засада. А после того, как Надар отказался ему помочь, верить кому бы то ни было становилось просто наивным. Время стремительно сокращалось. Когда до предоставленного ему срока оставалось около 15 минут, он решился. Взял такси и поехал к Вере, сознавая, что ничего больше не сможет придумать. Наручных часов у него с собой не было, и приходилось ориентироваться по уличным или спрашивать время у прохожих. Быстро пройдя внутренний двор, он подошел к подъезду и вдруг с ужасом вспомнил, что не знает кода входной двери, а в этот раз она была закрыта. Он подергал ручку, надеясь, что дверь откроется, но она не поддавалась. Резо тоской думал о Вере. Потом прошел к скамейке и сел, ожидая, когда у подъезда появится кто-то из жильцов. Минуты тянулись медленно, как в кошмарном сне. Он дважды спрашивал время у проходивших мимо людей. Через пятнадцать минут он уже знал, что первый час прошел, и именно в эту минуту Надар звонит его преследователям. Еще через полчаса Ризо начал нервничать, понимая, что обязан дозвониться до приемной Надара. Когда до окончания второго часа оставалось не более десяти минут, из подъезда вышла молодая женщина с коляской. Не закрывайте двери! закричал Ризо, бросаясь к ней. Я в гости пришел, к вере! пояснил он удивленной женщине. Я не закрываю! испуганно сказала она, пропуская незнакомца в дом. Он бросился бежать по лестнице, опасаясь, что может застрять в кабине лифта. Он поднимался так быстро, насколько позволяло его физическое состояние. Тяжело дыша. постучал в квартиру Веры, но никто не ответил. Он позвонил, снова никакого ответа. Значит, ее не было дома. До назначенного времени оставалось по его расчетам не более 7-8 минут. Если сейчас Веры не появится, и он не сможет дозвониться до приемной Надара, все пропало. Как глупо все может закончиться. У него нет даже часов, чтобы точно зафиксировать момент, когда он должен позвонить. Внезапно он вспомнил о ее соседях. Еще не все потеряно. Он повернулся и поспешил на лестницу, чтобы успеть попасть к соседям. Ему открыл дверь уже знакомый ему сосед в своих неизменных подтяжках. На этот раз на нем не было рубашки, и подтяжки были надеты прямо на майку. «Добрый день!» — обрадовался старик. «Вы опять к нам? А Вера ничего не говорила!» «Она забыла!» — торопливо сказал Ризо. «Можно мне от вас позвонить? Вы не беспокойтесь, звонок по Москве внутренний!» «Пожалуйста!» Пригласил его войти в квартиру радушный сосед. Можете звонить куда хотите. Ризо прошел к телефону. В комнате висели большие настенные часы. Он посмотрел и облегченно вздохнул. Еще оставалось около шести минут. Он сел рядом с телефоном, продолжая смотреть на часы. Забыли номер телефона? Участливо спросил сосед. Нет, очнулся Ризо. Только я должен позвонить через несколько минут, когда мой знакомый приедет на работу. Добрый день. вышла из другой комнаты супруга хозяина. «Не хотите ли чайку?» «Нет, нет, спасибо», — занервничал Ризо. «Ничего не нужно. Мне только позвонить. Через пять минут». «Конечно, конечно, звоните», — кивнул хозяин. «Почему вы так волнуетесь?» «С чего вы взяли?» — испугался Ризо. «Я совсем не волнуюсь». «Ну, я же вижу», — улыбнулся старик. «Не нужно так переживать. Вчера моя благоверная говорила с Верой на кухне, и сказала, что вы нам с женой очень понравились. Вера призналась, что вы и ей нравитесь. Спасибо. Он вытер пот тыльной стороной ладони. Снова посмотрел на часы. Четыре минуты. Как медленно идет время. Кажется, секундная стрелка подводила итоги всей его жизни. Интересно, как они вышли на Надара? Неужели предусмотрели возможный вариант выхода Резона столь популярного человека, как Надар? Или на всякий случай предупредили всех известных грузин в городе? Чтобы не оказывали помощь сбежавшему, если тот обратится к ним за помощью. Но как они могли просчитать такой вариант? Если это ФСБ, то почему Надар послушался их совета? Вряд ли Надар мог испугаться угроз ФСБ в свой адрес, значит, это не ФСБ. Но тогда почему приехавшая за ним группа представилась как группа сотрудников ФСБ? Резос снова почувствовал, что здесь не сходятся какие-то концы. Если ворвавшиеся к нему в дом убийцы были группой сотрудников ФСБ, то почему они не убили самого Ризо в тюремной камере или прямо во дворе управления милиции, объявив, что заключенный пытался бежать? Вместо этого они оформили все документы и взяли его в свою машину. Он почувствовал, что задыхается, мучительно размышляя над этими нелегкими вопросами. Взглянул на часы. Оставалось не более двух минут. «Если это не сотрудники ФСБ...» Почему его так упорно ищут? Почему используют уголовников? На Надара мог выйти только очень крупный авторитет, которого тот должен был послушаться. Если такой человек, как Надар, признавался, что боится за жизнь собственных детей, то получается, что угрожавший ему был не просто опасен, за ним стоят реальные исполнители, которые могли причинить зло кому угодно, даже такому влиятельному человеку, как Надар. И почему, почему они с таким остервенением преследуют его? Неужели из-за этих проклятых паспортов? Неужели именно из-за них? Но что это за тайна, если для ее сохранения не пожалели жизни стольких людей? Виноваты деньги или политика? А скорее то, и другое. Он снова повернул голову и взглянул на часы. Время. Резо подвинул к себе телефонный аппарат, набрал номер. Первый звонок. Второй. Трубку взяла девушка. Голос показался незнакомым, но это было сейчас не самое важное. «Здравствуйте!» – торопливо сказала Ризо. «Здравствуйте!» – удивилась она. «Вам кого?» «Мне!» От волнения он вдруг забыл, что именно должен сказать, и выдавил из себя. «Мне нужен телефон!» «Какой телефон?» – переспросила девушка. «Вы не туда попали!» «Подождите!» Он вспомнил, что именно ему говорил Надар. «Это говорит пятый!» «Кто?» на всякий случай переспросила она. «Пятый», — подтвердил он. И тогда она сказала номер телефона. Ничего не спрашивая, ничего больше не уточняя, просто четко и аккуратно назвала номер, дважды повторив набор цифр. И сразу отключилась. Резов вздохнул. Положил трубку, немного подумал. Тактичные хозяева оставили его одного. Резов вспомнил все, что говорил ему Надар. Если его так обложили, иного выхода нет. И он... подвинув к себе аппарат, медленно набрал номер. Трубку долго не брали, но затем раздался уверенный мужской голос. «Слушаю вас». «Здравствуйте», — торопливо сказал Ризо. «Мне нужен адвокат Чепиков». «Вы, наверное, перепутали», — услышал он в ответ. «Здесь проживает адвокат Чупиков». «Да», — согласился Ризо. «Мне нужен Чупиков». «Тогда я вас слушаю. Кто это говорит?» Ризо помедлил. В эту секунду, возможно, решалась его судьба и судьба стариков, от которых он звонил. Если Чупиков уже втянут в преступный круг, и Демидов хотел подставить адвоката, чтобы тот вошел в его доверие, то участь всех троих решена. Даже четверых, так как Вера тоже будет считаться опасным свидетелем. Но сидеть дома и ждать, когда тебя убьют, еще более глупо. Демидов не стал бы врать, подставляя адвоката. Резов вспомнил лицо офицера, его голос. Нет, он не врал. Эризо решился. «Кто говорит?» Снова спросил адвокат. «Это друг Демидова», — ответил Эризо. «Мне нужно срочно с вами встретиться». «Какой друг?» «Я вам все объясню. Вы можете сейчас приехать?» «А вы сами не можете приехать ко мне в консультацию? Я буду там через сорок минут». «Нет, и это не телефонный разговор. Я назову вам адрес, и, пожалуйста, приезжайте. Это очень важное дело». Стараясь говорить как можно более убедительно, сказал Ризо. «Вы друг Демидова?» На всякий случай переспросил Чупиков. «Да, он рекомендовал обратиться к вам. У меня действительно очень серьезное дело. Можете назначить любой гонорар», сказал на всякий случай Ризо. «Я думаю, мы договоримся», засмеялся адвокат. «Хорошо, я приеду через полчаса. Давайте адрес». Ризо назвал улицу и дом, но не стал уточнять номер квартиры. «А квартира?» — спросил адвокат. — Я вас встречу, — предложил Ризо. — Держите в руках газету и скажите, как вы будете одеты. — А, обычный серый костюм, голубая рубашка. — Я вас узнаю, — пробормотал Ризо. — До свидания. Он положил трубку и в очередной раз бросил взгляд на часы. — Может, на этот раз ему все-таки повезет?